Речь Артема Коркии. Христофориди с азартом чистил ботинки маленькому пионеру Мингрелу. Пионера звали Сосо. Сосо видел в блестящих носках ботинок свое широкое ухмыляющееся лицо и новенький красный галстук. Артем Коркия, дедушка Сосо, стоял рядом, опираясь на посох. Он следил за чисткой ботинок и ворчал на Христофориди. Ему казалось, что шустрый гречонок кладет мало мази. Христофориде презрительно огрызался. Чем меньше мази, тем ярче блеск, чего привязался. Никогда еще Артем Коркия не испытывал подобного торжества. Его внук, маленький мальчик, вступил в пионеры. Это звание Коркия считал первой ступенью к тому, чтобы стать таким инженером, как, например, Шалва Габуния. Но этого мало. Пионерский отряд поручил Сосо приветствовать ученых людей за их труды в Калхиде. «Где ты будешь говорить речь, золотой мальчик?» — спросил Христофориде Сосо. Сосо хотел обидеться. В этом вопросе ему послышалась насмешка. Но он боялся вспыльчивого чистильщика сапог, знал, что Христофориде носит в кармане рогатку, и решил промолчать. Около Сосо начала собираться толпа. Подошел Гули, одетый в синюю куртку и синие штаны. Какие носят матросы. Подошла старая прачка с Большого острова. Наконец подошел милиционер Гриша. Коркия начал кричать. Он не мог говорить тихо. Он кричал, что ученые люди открывают в поте выставку, где будут показывать новые плоды и овощи, и разные дорогие растения. И на открытии выставки Сосо скажет речь, такую речь, что не прочтешь и в правде. «Меня дождь смех слушать этого старого хвостуна», — сказал Гриша. «Он же неграмотный и никогда не читал правды». Коркия смутился. «Грех говорить такие слова старому человеку». «Я не умею читать, но этот мальчик читает лучше, чем все милиционеры от Поти до Кутаиси!» Начался спор. Когда крик надоел Христофориде, он отчаянно застучал щетками по ящику. Спорщики стихли. Христофориде отказался взять деньги за чистку. «Пионерам бесплатно!» — бросил он небрежно, и сердце его наполнилось гордостью за собственный благородный поступок. Коркия пошел по улице, держа за руку внука. Он ощущал этот день, омытый недавним дождем, как праздник. Он взошел над его потухшей жизнью, будто новое солнце. Коркия придумывал неясные пышные слова, какие он мог бы сказать на открытии выставки. Если удастся, то он их, конечно, скажет, как старейший житель Хорги, где на днях откроют главный канал. Весь вечер и всю ночь перед открытием Невская провела на сельскохозяйственной выставке. Кроме нее и Чопа в зале никого не было. Чоп пытался болтать, но Невская отвечала нехотя и не в попад. Ей не хотелось говорить. Чоп заметил это и стих. Невская останавливалась около отдельных растений и плодов и рассматривала их внимательно, будто видела впервые. Электрические лампы висели среди растений и были похожи на ослепительных белых жуков. Листва заглушала их свет. Невская прислушалась. Ей показалось, что она слышит едва уловимый шелест листьев, потрескивание веток, шорох земли, впитывающий воду. Она знала все эти растения, любила их, привыкла к их капризам и слабостям, ценила их за и скрытые богатство. Эти молчаливые существа вырабатывали драгоценные соки где-то в своих корнях, в стволе, в коре, цветах и завязях. Соки эти были разнообразные, и крепки, как старое душистое вино. Были соки лечебные, ароматические, питательные, предохраняющие от гниения, одуряющие, отрезвляющие, тягучие, как резина, жидкие, жирные и утоляющие жажду. Сложный изумительный процесс химического превращения элементов происходил в сосудах растений. Солнце, воздух, пресная вода, рионский ил и темнота. Да, темнота, потому что без ночной темноты растения жить не могут, Все это создавало плоды с головокружительным запахом. Невская обходила растения, и великолепный мир раскрывался перед ней. Вся история человечества, его материальная культура и вся география были заложены в спокойных деревьях. Тут были бамбуки и эвкалипты, розовые ботаты, мучнистые и сладкие и японская редька весом 8 килограммов. Большие оранжевые шары грейпфрута напоминали по вкусу апельсин и лимон, В померанцевых плодах, в лимонах, апельсинах, кинканах и мандаринах заложен таинственный витамин С. Если его не вводить в пищу, начинается цинга, скорбут, болезнь полярных экспедиций, когда из десен течет гнилая кровь, люди вынимают пальцами изо рта ослабевшие зубы без всякой боли, и каждое движение кажется каторжной работой. Эти растения были верными друзьями детворы, Недаром листья у японских мандаринов иншиу походили на детские руки. Невская потрогала их. На листьях были блестящие припухлости, как на ладонях у ребят. Маленькие деревца таких мандаринов приносят каждый год до 4000 плодов. Когда они цветут, то из-за завязи почти не видно листьев. Невская перебирала апельсины. Вот риски, самые грубые. Их каждую осень привозят турки на филюгах из трапезунда. Филюги качаются в порту, заваленные пирамидами незрелых апельсинов, и лодочники продают их мешками. Вот апельсин с резким винным вкусом, а вот маленькие апельсины величиной с орех. Кинканы, лимоны, холодные, как бы облитые желтым цветом зари, лежали на подстилке из травы. Невская подняла лимон лаймквад. Он был прозрачный, сквозь тонкую кожицу просвечивали косточки. Этот лимон может выносить суровые зимы. Невская была уверена, что все растения субтропиков прекрасно вынесут климат колхиды и ее редкие снежные зимы. Нужна лишь небольшая защита. Старожилы рассказывали, что нежные растения гибнут не столько от мороза, сколько от снега. Под его тяжестью ломаются ветки. Снег зимой в поте бывает очень редко. Этот субтропический снег отличается от северного. Он очень мохнатый, обильный и тяжелый. Невская взглянула на часы. Было уже больше полуночи. Она попросила Чопа не ждать ее и идти домой. Чоп ушел. Невская очень долго нюхала плоды горьких апельсинов. Их цветы, знаменитый флер-д'оранж, принадлежность старинных свадеб, шли на одной из самых тонких по запаху эссенций. К плодам хурмы, карминным покрытым сизым потом, нельзя было прикасаться. Они от этого портились. Это были громадные плоды в 2 килограмма весом. Из них делали сахар и сидр. Рядом с курмой лежала скромная мушмула, вылечивающая болезни почек. Стояла за проволочной сеткой китайское лаковое дерево, и лежали образцы тюльпанового дерева. Вертикальные слои древесины у него были не параллельны друг другу, как у всех нормальных деревьев, а завязаны в замысловатые узлы и узоры. Это придавало ему гибкость и твердость. Тюльпановое дерево разводили для аэроплановых пропеллеров. Невская любила персики всех оттенков, от розового до желтого. Они напоминали пушистые детские щеки. Сок одного такого персика мог наполнить целый стакан. Невская прошла в отдел волокнистых растений. Там стояла стройная и неказистая с виду крапива рами. Большие плантации рами уже были разбиты к северу от главного канала. Рами косили по два раза в год. С каждого гектара эта простушка крапива давала 800 килограммов желтоватого волокна блестящего и крепкого, как шелк. Тут же торчали острые листья драцены, их не могли разорвать даже самые сильные портовые грузчики. Они только резали себе руки и потели. И, наконец, здесь рос подарок старого мореплавателя, капитана Джеймса Кука, новозеландский лён. Невская вспомнила рассказы Чопа о Куке. Во всех профессиях можно найти власть хороших традиций. Эти традиции вспыхивали в Чопе с особой силой, Когда он вспоминал имена суровых и простых капитанов, сочетавших в себе рассудительность с отвагой и скромность с величавыми поступками, Чоб знал их биографии и мог рассказывать о них часами. Невская все больше утверждалась в мысли, что этот человек носит в своей памяти россыпи интереснейших знаний. Акуки Чоп заговорил после Феона. Он вспомнил поведение Лапшина и сказал Невской: «Лапшин ученый». «Я профан», — капитан Кук всю жизнь считался невеждой. Ученые терпели его как опытного моряка и начальника экспедиции, но в грош не ставили как исследователя. Чего было ждать от человека, который не умел гладко излагать свои мысли? Кук знал это, и поэтому он моряк, не боявшийся ни тайфунов, ни льдов, ни бога, ни дьявола. Страшно боялся ученых, заикался перед ними и лишь изредка заносил в свой дневник то, что думал. Он даже бумаги боялся поверять свои мысли, настолько они казались ему неуклюжими. Но иногда среди записей о ветрах, облачности, долготах и широтах и обкуривании кораблей серой у Кука попадаются неожиданные строчки. Когда Кук пробивался к Антарктике, пробивался как помешанный сквозь льды и штормы, когда команда не узнавала своего тихого капитана, в дневнике Кука появилась запись Красота этих мест наполнила мою душу восхищением и ужасом. После волокнистых растений Невская прошла мимо тунговых деревьев, дающих прекрасное масло к зарослям герани. Она растерла в руках листья, и острый запах гераниевого масла напомнил ей сонную провинцию, летние дни и вазоны с геранью за кисейными занавесками. В старое время герань презрительно называли цветком мещан и обывателей. На самом же деле это был цветок рабочих окраин. Единственный цветок — гость солнечных стран, скрашивавший жестокую жизнь слободской бедноты. Он был дешев и буйно рос в самых угарных подвалах. Она прикоснулась к напрасно обиженным кустам герани. Они выбрасывали вверх стрелы стеблей с круглыми веерами красных цветов. Криптомерии протягивали над ними мохнатые ветки. На них, как гроздья черники, висели тысячи маленьких спрессованных шишек. Овощи пахли сырой землей, сухие сигарные табаки сладкой пылью, рис и пшеница лежали горами тяжелых зерен. Невская села на диван около камфорных лавров. От усталости у нее разболелась голова, а запах камфоры успокаивал боль. Она потрогала плоды сального дерева, окрытые толстым слоем твердого жира. Из этого жира в Китае делают прекрасные свечи и мыло. Невская знала, что в Калхиде можно вырастить 15 тысяч видов тропических и субтропических растений. Все богатства, собранные на выставке, показались ей только намеком на будущее этой страны. Она задремала. Разбудил ее ветер. Он дул в открытое окно, играл листвой и гонял по потолку солнечные зайчики от луж. Ветер растрепал волосы Невской, защекотал в глазах и сдул на пол опавшие лепестки герани. Невская вышла на улицу. Сырые мостовые пахли морем. Буйволы тащили арбу с редиской. Они смотрели на Невскую синими печальными глазами. Оробщик спал. С капала вода. На улицах было пусто. Только милиционер Гриша стоял и курил на перекрестке. Он улыбнулся Невской и поднял руку к козырьку. Медленно взошло солнце. Невская прошла в порт и выкупалась с мола. Изредка от края до края мола перекатывался заунывный шум, то с просонок разбивалась о камне волна. Вода была очень холодная и сразу согнала усталость. Когда Невская одевалась, солнце насквозь залило порт, тихую воду в гаванях и ржавые борта парохода. Над палубой парохода подымался легкий дымок. Матросы мылись у борта, смеялись, толкали друг друга в спину и лили воду за шиворот. Стая ставридок осторожно подошла к водорослям, покачалась около них в прозрачной воде и серебряными брызгами бросилась в стороны. Из водорослей выскочил и побежал боком по камням сердитый краб с выпученными глазами. Невская вернулась домой и разбудила елочку и чёпа. Надо было собираться на открытие выставки. Выставка открылась в полдень. Съехалось много колхозников из Хорги, Супсы, Синак и Анаклии, Приехали Габуния с Михой, пришел Пахомов. Выставка открылась речью Кахиани. «Товарищи!» — сказал Кахиани и строго посмотрел на собравшихся. «Я имею к вам маленький вопрос. Кто из вас болел малярией? Всех, кто болел малярией, прошу поднять руки. Так. Все болели. Только вот тот бичо, маленький мальчик с красным галстуком, не болел этой неприятной болезнью. Что такое малярия?» Это нищета, товарищи. Край наш был нищим из-за малярии, и вы сами знаете, сколько в болотах вымерших и брошенных деревень. А между тем, Калхида — самая богатая советская земля, самая теплая, плодородная и солнечная земля, говоря языком таких поэтов, как Шота Руставели и Александр Пушкин. Но эта земля залита болотами. Мы их высушим и создадим здесь тропический район, На этой выставке вы увидите все, что в первую очередь будет расти в Колхиде. Величайшим преступлением было бы разводить на этих золотых землях, я извиняюсь за это сравнение, такие грубые вещи, как кукуруза и проса. Их вы сеяли всю жизнь, а теперь будете сажать чай, мандарины, рами и лимоны. Берег моря от Анаклии до Кабулет превратится в сплошную полосу курортов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 Вы валялись в дощатых домах, стонали и не могли пошевелить ногой. Это длилось веками, товарищи. Но этого больше не будет. Мы убьем болезнь, и наши дети будут такими же румянами, как райские яблоки. Кохиани опять поймал себя на поэтическом сравнении и покраснел. Мы создаем район влажных субтропиков. Мы создаем новую природу, достойную социалистической эпохи. Но помните, товарищи, что природа не может процветать без постоянного и бдительного надзора со стороны разумного человека. Берегите новую природу, иначе она одичает. История Земли дала нам много примеров измельчания природы в тех случаях, когда человек выпускал ее из своих рук. Предоставьте вот это дерево, инжир, дающий громадные сочные плоды, Предоставьте его себе, и через десять лет оно выродится. Его плоды сделаются величиной с орех и потеряют вкус. Все вы прекрасно знаете разницу между диким и культурным виноградом, между дикими и культурными яблоками. Это азбучная истина. Но некоторые, — не посмотрел на Вано Ахметели, — очень долго не хотели в нее верить. Музыканты ударили по струнам. корки толкнул сосов в спину мальчик вышел покраснел как помидор и сказал несколько слов по-грузински он говорил что мингрельские дети будут беречь новые леса и деревья и помогать инженерам создавать счастливую страну мальчику много хлопали оркестр опять играл тушь и христофориди спрятавшись за спинами колхозников изнывал от зависти потом говорили похомов и невская христофориди ничего не понял наконец вышел старик артем коркия В толпе произошло движение. Коркия поклонился Кахиани, открыл рот, подумал и сказал, «Мадло бели, «Спасибо, приятель!» Он опять открыл рот, помолчал, крякнул и протянул Кахиани свою самшитовую палку. Коркия гордился ею. Он ее вырезал, когда ему было 20 лет. Палка была крепче железной. Пусть Кахиани ходит с ней до конца жизни, и пусть он живет еще сто лет. Кахиани взял палку и поцеловался со стариком. Оркестр заиграл плавный марш, и все пошли осматривать выставку. А вечером в Духане Артем Коркия рассказывал Бичо и Гулии, какую блестящую речь он произнес утром на открытии выставки. «Я вышел перед всеми и сказал так. Всю жизнь я жил в Хорге, и каждый день вода смывала мои поля. Я два раза тонул в болотах и ел только чады и сыр. Лихорадка высушила мое тело и обтянула кожу. Три моих сына умерли от лихорадки. Так я им сказал. «Спасибо вам», сказал я, «от стариков. Спасибо за внуков и правнуков. Советская власть тратит какие деньги, чтобы нам жилось хорошо? Какие деньги к отцу? Что стоят машины, инженеры, рабочие? А человеческий ум тоже чего-нибудь стоит? Так я им сказал на выставке. «Вот мой внук», — сказал я, — «он умнее своего деда. Новое время скачет, как всадник на веселом коне, и мы, старики, хоть и отстаем, а все-таки поспешаем за ним, потому что всадник скачет по верной дороге, и мы уже не можем заблудиться», — так я говорил к отцу. Все хлопали, и даже музыка играла шум. Тушь, сказал Бичо. Он знал, что старик на открытии выставки не вымолвил ни слова, но из деликатности смолчал. «Ну, тож согласился Корки, «Теперь нет уже богатых и меньшевиков, тех, что устроили восстание в сенаках, и человек должен быть ласковым с другим человеком. Вот что я сказал всем к отцо. Гулия верил и удивлялся. Он постеснялся пойти на открытие выставки и жалел об этом. «Через пять дней», — сказал он, «Габуни откроет главный канал и вода с гор, и из лесов пойдет в реку Хопи. Оттуда в море. Габуния приказал мне найти тебя, Бичо, и сказать, чтобы ты приехал на канал. Зачем? Ты будешь украшать дома и нарисуешь на арке золотые слова. Хо! Бичо улыбнулся. Мы устроим праздник, какого не видели, ни один из князей До Диани. И к тебе есть секрет, старый болтун, Гулия похлопал по плечу Артема Коркию. Деликатный секрет. Мы сегодня поедем с тобой на канал а завтра пойдем в болото, и ты мне поможешь сделать большое дело для Габунии. Какое дело, коцо? Молчи, это политика. Тут надо молчать. Коркия закивал головой. Он хоть и стар, но последний раз, так и быть, пойдет в болото. Ради Габуни сына машиниста и сам Треди, стоит сходить в болото. И ради политики тоже.